Глава 3. Батухан в монастыре Подъезжая к Угличу, Батухан придержал коня. Он показал плетью на странного вида бревенчатые здания, будто сдвинутые и прилепленные в беспорядке одно к другому с крестами на крышах. Что это? Субудай Богатур, ехавший рядом, будто полудреме очнулся и крикнул Талмач! «Позовите Толмача!» «Толмач!» — закричали нукеры. Подъехал старый переводчик из Половцев. Это Воскресенский мужской монастырь. В нем живет несколько сот монахов. Это такие шаманы, которым запрещено смотреть на женщин. Они все время молятся и обедают. О чем они молятся? Чтобы на земле были мир и тишина. Мне этого не нужно» чтобы не было голода, землетрясения, пожара. Этого мне тоже не нужно. А могут они узнать у своих богов, чем кончится моя война с Каназом Гюргом? Могут. Я буду ночевать сегодня в этом доме бога, сказал Батухан и покосился на Сабудая. Тот сильно засопел. "Толмач", приказал Субудай — «Возьми сотню нукеров, поезжай прямо в дом урусутского бога. Скажи главному шаману, что сейчас прибудет великий Джихангир Батухан. Будет исполнено непобедимый». Толмач во главе сотни нукеров поскакал в монастырь, а Субудай-богатур потребовал сотника. Арабша подъехал на разукрашенном гнедом коне. На темной шерсти выделялся серебряный ошейник. На сбруе появились серебряные и золоченые бляхи и цепи, снятые с коня какого-то убитого урусутского воевода. «Окружи монастырь», — распорядился Субудай-богатур, «поставь стражу у каждых ворот, осмотри все дома и подвалы, нет ли спрятанных воинов, нет ли хитрой засады, скажи урусутам, что к ним прилетело великое счастье, у них будет ночевать сам владыка вселенной». Поставь дозорных внутри домов, у лестниц и главных переходов. Десять самых голодных нукеров поставь на кухне, чтобы они там откормились и присматривали, не будут ли шаманы готовить что-нибудь плохое или запретное. Если что окажется не так, если заметят злой умысел, пусть колотят поваров плетьми по затылкам». И смотри, чтобы ни один монгольский воин из других отрядов не смел войти в этот дом, пока там будет отдыхать Джихангир Батухан. «Внимание и повиновение!» — отвечал Арабша и помчался исполнять приказание. В главной церкви монастыря шла торжественная обедня. У правой стены на возвышении крытым ковром стояли два кресла, с высокими спинками. В одном сидел Батухан, подобрав под себя ноги и положив на колени кривой меч, в другом сидела Юлдус-Хатун в высокой черной шапке, обвитой золотыми кружевами и жемчужными нитями. Около Батухана расположились на полу шесть его главнейших ханов. Тут же находился Субудай-Богатур, пристально и недоверчиво Присматривался он прищуренным глазом ко всему, что происходило в церкви. Богослужение было торжественное. Служил сам епископ, приехавший, спасаясь от татар, в монастырь. Старый, высохший, согнувшийся в парчевом облачении, с блистающей золотой митрой на голове, епископ стоял на возвышении посреди храма. Впереди него, справа и слева, Застыли двенадцать священников, по шесть с каждой стороны, все в праздничных цветных и парчевых ризах. Два мальчика тоже в парчевых одеждах, с длинными свечами в руках, стояли по обе стороны епископа. Перед иконами горели свечи и лампады. Огоньки мерцая отражались на парче и на золоченном иконостасе. Батухан был доволен новым зрелищем. Он иногда кивал головой, улыбался, пробовал подпевать хору. Цветные искорки вспыхивали на его стальном шлеме с золотой стрелкой, охраняющей лицо на серебристой кольчуге и на жерели на шее из больших изумрудов и алмазов. Каждый раз, когда к Батухану подходил высокий, дородный дьякон и, Широко размахивая кадилом, окутывал его ароматным дымом, Батухан милостиво наклонял голову, громко вдыхая сладкий дым ладана. Юлдус сидела неподвижно в глубоком кресле. В шелковой, расшитой серебром китайской одежде, увешанная драгоценностями с алмазными перстнями на руках, с набеленным неживым точно кукольным лицом, Она казалась маленьким идолом, только расширенные глаза лихорадочно блестели. Верная Илахе стояла около кресла, косилась на Юлдус и, наклоняясь к ней, шептала, «Будь спокойней, не показывай тревоги, господин заметит».